Глава 3: Интерлюдия. Полководец. Серов мчался на служебной машине в сторону цели своего путешествия, находясь в отвратном настроении. Да, умом он понимал, почему Святая Русь решила прислать одного из своих шишек. Ситуация в Москве действительно вышла из-под контроля, и теперь всё нужно было исправлять. И делать это нужно быстро. Но почему именно этого юнца, Максима? Несмотря на его супер-пупер-класс-полководец, несмотря на СС-ранг и хвалённый интеллект-стратега, тот всё ещё оставался юнцом. Без нормального жизненного опыта, зато с кучей амбиций и самомнения. Ха, именно это сочетание Серов ненавидел лютой ненавистью. Забавно, думал он, что некромант тоже юнец. Точнее, маскируются под юнца. Может, они поймут друг друга? Споются вместе? Черный джип с логотипом ДМК притормозил у высокого трехэтажного здания. Хотя находилось оно далеко за городом, по его внешнему виду это было сложно сказать. Не какая-нибудь деревянная избушка, а современное строение. Территория вокруг заасфальтирована, все удобства. «Любая привычная городскому человеку вещь». Почему полководец назначил встречу именно здесь? Серов не знал. Видимо, тот хотел сначала поговорить с ним лично, а уже потом попасть на территорию Москвы, закрытую для простых смертных и открытую, но все равно опасную для них, практически небожителей. «Приехали!» – басом проговорил водитель. Он же один из двух телохранителей. По его гигантским мускулам, его легко можно было принять за воина, Причем, еще за какого воина. Но это был маг С-ранга. И к тому же имеющий степень по физике. Последний факт всегда вызывал изумление всех, кто узнавал о нем. На что сам маг отвечал, что силами магнетизма и температурными аномалиями Куда легче управлять, когда всё о них знаешь. Второй телохранитель действительно был воином. Выглядел он таким же тупым шкафом, но и в его случае это было неправдой. Он увлекался литературой и философией, много читал и вообще был разносторонней личностью. Стереотипы иногда бывали правдой, но не в этом случае никто не поставит тупицу защищать первых лиц. полководцы не видите, уточнил серов у своих телохранителей, вылезая из машины. Да кажется нет, Мак огляделся по сторонам. Он ведь прилетит на вертолете или прибудет через портал. В последнее время речь о порталах вызывали у серова зубную боль, но сдержался, Ни на кого не наорал, а лишь ответил. «На вертолёте. Насколько я знаю, он предпочтёт потратить больше времени, чтобы занять его обдумыванием и просчитыванием. И это совершенно идиотская привычка. Может, мы потому и проигрываем сейчас, что попросту не успеваем угнаться за врагами». «А вот и вертолёт», — указал воин куда-то вверх. И действительно, уже через пару мгновений Валентин Михайлович, поправив свои очки, смог разглядеть маленькую точку, которая остановилась все больше. «Господин Серов!» – раздалось из дверей. «Мы ждали вас!» Серов с неудовольствием поглядел на низенького лысоватого человечка, почему-то напоминающего ему стереотипного итальянского владельца пиццерии. Это и впрямь был владелец, только не пиццерии, а место, где они сейчас находились, этой элитной загородной турбазы. Разумеется, он сиял, как лампочка Ильича. Дела у подмосковных заведений сейчас, когда Москва сначала наполовину опустела, а затем еще и была взята в блокаду, шли из рук вон плохо. За сегодняшнюю встречу ему заплатили. В основном за секретность. Хотя, казалось бы, что тут такого секретного? «Зайдите внутрь, вертолёт приземлится прямо на площадку и...» Продолжал радостный человечек. «По-вашему, я вертолётов не видел?» Отмахнулся от него недовольный Серов. «Или боюсь, что меня сдует?» Он остался стоять на площадке. Вертолёт уже приблизился настолько, чтобы можно было его рассмотреть. И вскоре стал опускаться. Оглушающий шум винта, порывы теплого воздуха с запахом хвои. Турбаза была расположена в действительно живописном месте. И вот, наконец, дверь распахнулась. Полководец аккуратно и умело спрыгнул на асфальтное покрытие и быстро зашагал к Серову. На лице чертова юнца играла самодовольная улыбка. Шел он один махнув рукой пилоту, чтобы тот оставался в машине. «Валентин!» – воскликнул он. «Рад видеть, что вас никто не съел по дороге. Слышал, в Москве сейчас еще и монстры хозяйничают». Серов подавил желание скривиться так, будто откусил от лимона. «Да, Максим Айдарович», – признал он. «Это действительно так. Некромант приютил их в своем замке и... «Спокойно!» – махнул рукой полководец. «Давайте не будем так уверенно высказывать непроверенные теории. Только факты, завешенные и доказанные». «Хорошо, Максим Альдарович!» – кивнул Серов. «Пройдем внутрь». Его угнетала необходимость называть этого мальчишку по имени-отчеству, да и вообще подчиняться ему но против иерархии собственного клана не попрёшь. Если бы у него был шанс доказать остальным двум, что это он достоин занять место рядом с ними, а не новомодный паяц в красивом костюмчике. Внутрь так внутрь. Полководец не стал спорить и направился в помещение, даже не поднимая взгляда на подобо страст владельца турбазы. «Надеюсь, там нам уже накрыли, я проголодался в полете». «Простите, вы собираетесь здесь?» Серов смешался. «Там в Москве к вашим услугам будут все удобства и...» «Да, но там не будет расслабляющей атмосферы природы. Она стимулирует здравое мышление», — хмыкнул Максим а еще там будет вечно отвлекающая мысль обо всех врагах что ходят вокруг здесь можно подумать и при том подумать не отвлекаясь вот вот именно это и бесило серова в полководцы больше всего иначе какой смысл был вообще арендовать это место закончил свою мысль максим ну серов изначально не знал какой был смысл твердо был уверен в том, что разумнее было бы лететь сразу в офис. но нет, давайте сюда и кутить. Ну что же, хозяин барин. Если у полководца еще играют в одном месте молодость и мажорские замашки, то кто ему доктор? Серов, Максим и два телохранителя прошли в ресторан турбазы и увидели, что стол был действительно накрыт, причем так щедро, что здесь можно было разместить целый банкет. И на что идут бюджетные средства? «Да, тут богато», — оценил полководец. «Парни, вы тоже можете присоединиться, если желаете. Валентин, прошу». Телохранители, к вящему удовольствию Серова, остались безмолвны. В отличие от Максима, они знали свой устав, и не собирались пользоваться его щедрым предложением. «Может, займемся делом?» Чтобы не сидеть с кислым видом и без ничего, Серов налил себе минералки в стаканчик. «Займемся?» — подтвердил полководец. «Пусть тебя не смущает, что я ем. Это не столько я, сколько мой класс. Мозгам нужна подзарядка, нейронам разгонка. Энергия идет из разных источников, В том числе и из еды. Он подвинул к себе блюдо с тарталетками и икрой, и еще раз кивнул Серову. «Так что там, Валентин? Перечисляйте, я отвечу». «Ладно», — вздохнул Серов. «Если этого не избежать, то лучше поскорее с этим покончить». «На данный момент ситуация плачевная». Первой основной угрозой являются некромант и паутинники. Стоп, стоп, стоп! Не прекращая жевать, выдал полководец. Почему это одна угроза, если это двое? Некроманты есть причина паутинной чумы, а потому... Так говорит наша пропаганда, кивнул Максим. Вот пусть и дальше говорит. Народу полезно так думать. Но вы же сами не верите в эту чушь. «Почему?» – опешил Серов. «Логический расчёт», – хмыкнул Максим. «Я изучил все данные, проанализировал действия некроманта и утверждаю, что для него паутинная чума такая же проблема, как и для нас всех». Ларин в каком-то смысле был прав, заключив с ним союз. «Может быть, стоило подождать, пока они разделаются с угрозой, а уже потом устранить обоих?» «Но разве?» Серов все еще был растерян логическими выкладками юнца. «Это же идеальная схема для него!» Он вводит угрозу, затем изображает, как доблестно сражается с ней, становится героем в глазах населения, и тогда... «Чушь, чушь и еще раз чушь!» Полководец даже поморщился. «Не нужно мыслить штампами из плохих фильмов, Валентин!» «Если бы это ему действительно было выгодно, он бы вначале...» Он махнул рукой. «Ах, чушь! Некромат на самом деле просчитывается довольно легко. Куда труднее с группой БИС. Они действительно опытные агенты и имеют представление о том, что такое секретность и неожиданность. Вы уже выяснили, где они скрываются?» «Нет, но мы пытаемся вычислить». Ясно. Снова полумеры. «Валентин, вы огорчаете меня. И остальное руководство». Нахмурился полководец, пережевывая очередную тарталетку. «Это же... элементарно!» «Да, они хорошо прятались, но, черт возьми, в Москве не так много мест, что подошли бы им». «Это должно быть место без магической защиты, иначе они не смогли бы открыть туда портал. Раз. Это должно быть очень хорошо замаскированное и укреплённое место. Два. Наконец, это должно быть место, о котором ещё никто не знает. Три. «Вот именно, что о нём никто не знает», — нахмурился Серов. «Максим Альдарович, вы сами себе противоречите». «Как мы можем вычислить место, о котором нам неизвестно?» «Им было откуда-то известно об этом месте», – парировал полководец. «Они точно не попали туда методом научного тыка. А раз было известно им, сотрудникам ДМК, значит и мы сможем найти его. Возможно, придется перерыть кучу отчетов и старых данных, но для этого у нас есть сотрудники». Но ну, я проанализирую те данные, что они соберут. В конечном счете, все можно просчитать. Если ты просчитал ситуацию и правильно действуешь, ты не победи!» Полководец не договорил. Из его груди торчала огромная лапа с когтями. Серов скачил, телохранители стали на изготовку. За спиной полководца открылись врата и оттуда вырывались монстры. «Уходим! Быстро!» – скомандовал Серов. «Пусть этим другие занимаются!» Не обращая внимания на шум за спиной, на отчаянные крики персонала и хозяина заведения, он быстро отходил к машине. «Просчитать, значит?» «Но нет!» Иногда решает не просчет, а скорость реакции. Например, первым заметить открывающиеся врата и телепатическим импульсом замедлить реакцию собеседника. Всего на пару секунд, не больше. А в отчете всегда можно указать, что врата открыл некромант.